Глава восемнадцатая. Вода плескалась у моего лица, ласкала скулы и путала волосы, что ореолом расплывались вокруг головы и плавно покачивались на едва ощутимых волнах, которые поднимали чьи-то размеренные шаги. С безжизненного серого неба за мной скучающе наблюдали черные звезды. Краем глаза я уловила расплывчатую тень, скользнувшую мимо, и резко села. Мокрые волосы прилипли к спине. Вода сомкнулась вокруг моих запястий, руки упирались в холодный, гладкий, будто лед пол, но я не ощущала боли. Я недоуменно взглянула на свои ладони, девственно чистые, без следов недавних ран и старых шрамов. Впереди, насколько хватало глаз, простиралась спокойная и неподвижная заводь. Из молочно-белой воды, на поверхности которой плавали точки отраженных звезд, торчали кости незнакомого города. К небу тянулись разрушенные колонны, одним глазом наблюдала за безмолвием лежащая на боку голова статуи, а посреди маленькой, очищенной от руин площади, стоял пустой трон. Дорога к нему была усеяна костями. Я поднялась и в нескольких шагах от себя заметила Муирна. Золото на его спине померкло, и из-за гривок налился серебром. Сейчас он больше походил на очередное безжизненное изваяние, застывшее на пьедестале упавшей колонны. Номерно скользящий по камню кончик хвоста выдавал в нем жизнь. Здесь так тихо, прошептал дракончик, когда я подошла ближе. Все же Саид была сильнейшая из нас. В ее власти было создать собственный мир, а не просто украсть его у тьмы. Жаль, что из-за нас ей пришлось наполнить его руинами и не довелось вдохнуть настоящую жизнь. Вдруг раздался мягкий, полный сожаления голос. Не ощущая страха, я медленно обернулась, уже понимая, кого увижу. Может, я никогда не видела ее истинного облика, не умела заглянуть под покров морока, что его прятал, но я все равно знала. Передо мной стояла высокая статная женщина. Ее глаза, похожие на глаза ее детей Арсет, были двуцветными. Вокруг черного зрачка смыкался небесно-голубой ореол, который плавно перетекал в золото. Белизна этого мира не выжгла их цвет, как краски с шерстью Муирна. Эрия одарила меня нежной улыбкой, но я не смогла ответить ей тем же. Я внимательно и беззастенчиво разглядывала ее, пытаясь проникнуть под морок и разглядеть кожистые крылья на покрытой чешуёй спине. «Их больше нет», — печально произнесла Эрия, будто подслушав мои мысли. Гестаф вырвал их, чтобы я не смогла от него сбежать. «Мне жаль», — ответила я, и собственный голос показался мне чужим, слишком громким и безликим, как следившие за нами звезды. «Не стоит», — покачала головой женщина и, вновь мягко улыбнувшись, коснулась взглядом Муирна. Он напрягся, будто натянутая тетива, а его глаза блестели от сдерживаемых слез. Эрия с тоской взмолилась. «Прошу, не смотри на меня так». Я не заслуживаю ни твоей жалости, ни слез, мой дорогой Ольм. Из-за меня ты лишился собственной шкуры. Если бы я только знала. Но я была ослеплена. Ты предала его. Мне показалось, само небо треснуло от звонких слов. И ты права. Ты не заслуживаешь ни жалости, ни оправдания, ни свободы. Вода заплескалась под легкими шагами. В последние мгновения моей жизни, застывшая во времени и в этом мире, Саид предстала передо мной не в виде сияющего духа, а в облике мрачной тени. Тонкий силуэт обтягивало черное кружево, а лицо пряталось за длинной воздушной вуалью, что поглощало окружающий женщину свет. Быть может, она всегда была такой, а может, мое подсознание вновь наделило ее иллюзорными чертами, вплетя в них моей тоску и сожаления по утраченной жизни которые я не ощущала в собственном сердце. «Прости», — Эрия прижала руки к груди. Но Саид осталась холодная и непреклонна. «Твои слова пусты, как и твое сердце». Ее голос пронесся над водой, и та покрылась морозной коркой, что сомкнулась вокруг моих лодыжек. «Не надо, сестра, не злись», — попытался смягчить ее гнев Муирн. «Или Ольм?» Я не могла решить, кем отныне считать его. И это смятение было единственным, что занимало мои мысли. Я не ощущала ни удивления, ни щекочущего волнения от открывшейся истины, будто всегда о ней знала. Она кралась за мной по пятам от самых берегов клоэрии, но я отказывалась ее замечать и игнорировала, как дышащих в спину призраков. «Ты все еще слишком добр к ней, даже после того, во что она обратила нашу жизнь. Твою жизнь!» — Огорченно произнесла Саид. «Ты права», — согласилась Эрия, опустив голову, — «и я не заслуживаю вашего прощения, и я не смогу искупить свою вину, но позвольте мне хотя бы вернуть то, что было украдено». Женщина раскрыла ладонь, и над ней вспыхнул бирюзовый сгусток силы. Она извивалась, будто непокорное пламя, и ее призрачный свет лизнул грудь муирной и вспыхнул мириадами крошечных звезд на его чешуйках. Дракончик испуганно округлил глаза и отпрянул. Задняя лапа смахнула с пьедестала каменную крошку. «Мне не нужна эта сила», — ощетинился он. «Почему?» — раздосадованно спросила Эри. «Проклятый на протяжении веков слушать мой крик, ощущать свою собственную силу в толще кристалла и не иметь возможности к ней прикоснуться, заклятый оберегать мою темницу и бессильный перед ее прочностью». «Ты все эти века стремился отыскать лазейки в нашем общем проклятии. Разве не для того, чтобы вернуть собственное могущество?» «Нет». Муирн смягчился и подался вперед, смотря на женщину с жадным, полным любви взглядом. Моё сердце защемило от непреодолимой тоски в его глазах. «Я желал освободить тебя, потому что мечтал о твоем упокоении. Я хотел, чтобы ты перестала страдать и уснула мирным сном» хотел чтобы твои слезы высохли и смолк плач в моих ушах дракончик подобрался ближе и положил лапку на запястье эрии осторожно чтобы случайно не коснуться силы все еще извивающейся над ее ладонью мне не нужна сила я достаточно расплатился за обладание ею он мягко отвел руку женщины в сторону и взглянул на сестру забери ее ты мы все виноваты перед тобой Мы лишили тебя родного дома и сравняли с руинами новой». Саид, словно завороженная, потянулась к раскрытой ладони Эрии. Я затаила дыхание. Но внезапно ее пальцы замерли в дюйме от силы. Ее жар привел Саид в чувство, и она резко отдернула руку. «Не могу. Это испепелит меня. Таков один из удушающих узлов моего проклятия, что сплела смерть. «Прости», — вновь извинилась Эрия. Прости за то, что сделала с тобой моя сестра. За то, что я не встала на ее пути и позволила ей лишить тебя крыльев и лица. Она расплатилась за это, — натреснуто усмехнулась Саид. Я развеяла ее душу над пустотой, не позволив засиять звездой над землями моего царства. «Меня тоже это ждет?» Саид не ответила. «Что ж, быть может, там, в небытии, я вновь услышу ее голос» и смогу извиниться за все, на что вас обрекла. Эрия, — голос Саид впервые дрогнул от жалости. Там... Не надо! — прервала ее женщина и яростно замотала головой, рассыпав золотые локоны по спине. Не отнимай у меня надежду. Кроме нее у меня ничего больше нет. Она опустила взгляд на свою ладонь. Но я не могу унести с собой это. Так отдай ее Гихейну, предложил Муирн. «Освободи людей от плена, в которые их выгнала пролитая нами кровь». Он посмотрел за спину Эрии. Там, на горизонте, беззвучно вздымались и разбивались друг о друга исполинские волны. «Вам уже пора уходить», — вмешалась Саид и протянула ко мне руку. «Кроме тебя, Олесса». Я почти коснулась ее пальцев, но вдруг Эрия перехватила меня, стиснув мою ладонь своей. «Прошу, не забирай ее. Не сейчас». Взмолилась она, жалостно воззрившись на Саид. Это дитя проделало большой путь, но не прошло его до конца. Саид замерла, раздумывая над ответом, а потом вдруг бессильно уронила руку и тяжело вздохнула. «Ты знаешь наши правила, Эрия. Слабость твоего сердца загонит тебя в очередную тюрьму», — тихо ответила она. «Надеюсь, что хоть это будет для тебя куда приятнее. А теперь уходите». Я недоуменно смотрела на неподвижную, вмиг растаявшую воду в том месте, где еще мгновение назад стояла та, кого люди считали самой смертью. Она ушла, оставив меня. Эрия сжала мои пальцы, вырывая из мрачных мыслей. Я подняла на нее взгляд, и женщина по-матерински ласково прижала ладонь к моей щеке. «Я виновата перед тобой за то, что тебе пришлось пережить». И за то, какие решения тяжестью легли на твои плечи. Поэтому ради тебя я задержусь еще ненадолго. Я стану воздухом Гихейна и его землей. И пока ты будешь дышать мной и есть пищу, возвращенную на моей плоти, ты будешь жить. Она легким поцелуем коснулась моего лба, оставляя на коже пылающий след. Ее силуэт истончился, пальцы на моей щеке и руке лишились веса. И обернулись прохладным ветром. Вскоре на месте Эрии остался лишь бирюзовый изгусток света. Сияя он взмыл вверх. Муирн тоскливо проводил его взглядом и стремительно понесся навстречу разрывающим друг друга волнам. Они разошлись, будто челюсти, и Эрия нырнула вниз. Громогласный рев моря наконец прорезал тишину, будто волны раскололи разделяющую нас стеклянную стену и взметнулись к хмурому небу вода подо мной стала стремительно подниматься за мгновение поглотив меня по грудь я энергично заколотила по ней пытаясь устоять на ногах, но что то грубо дернуло меня ко дну. я закричала но легкие забила соленой водой а глаза ослепли от непроглядной черноты первое что я ощутила не радость вновь в возвращенной жизни А живой всепоглощающий ужас, разрывающую нутро боль и ледяное отчаяние, затопившее зверя, у которого оторвали половину души. Сердце вновь забилось в моей груди, толкая кровь по остывшим венам, и боль влилась в разодранную ногтями шинда руку. Онимевшее от холода тела было непослушным. Мелкие камни кололи в спину, но я не могла отползти и сумела лишь слабо пошевелить пальцами. Сквозь звенящий туман, застлавший разум, я услышала громогласный гневный рык. «Эспер, успокойся!» — натянуто спокойно говорил Арий, но дрожь в голосе выдавал его страх. «Дай нам подойти, мы хотим ей помочь». В ответ звучно клацнула волчья пасть, пропустив сквозь стиснутые зубы очередной рык, а перед моим лицом подпрыгнули на полу крошечные блеклые осколки, все, что осталось от сердца, когда зверь ударил по нему лапами. Шоанна испуганно вскрикнула. Преодолевая боль в затекшем теле, казалось, при мельчайшем движении моя кожа трескается, будто каменная скорлупа, я перекатилась на бок. Исполинский рыжий волк возвышался между мной и напуганными друзьями, отгоняя их видом обнаженных клыков. Его когти, похожие на изогнутые кинжалы, скребли по полу, оставляя борозды в камне, но я заметила, как при этом дрожали его лапы. Тьма слезала с них шерсть и оставила на коже багровые ожоги. «Эспер!» — хрипло позвала я. Тамиру даже ухом не повел. Тогда я поймала его мечущийся пушистый хвост и слабо потянула, привлекая внимание. Но я и предположить не могла, какая за этим последует реакция. Зверь взорвался от ярости. Стремительно развернувшись, он бросился на меня и массивной лапой вдавил в пол. Воздух вышибло из легких вместе с испуганным криком. Острые когти угрожающе уткнулись мне в грудь, а перед лицом застыли влажные оскаленные зубы. Горячая слюна скатилась с клыка на мою щеку. Я с ужасом смотрела в затянутые чернотой глаза Эспера и не ощущала его присутствия в своей голове. Там, где всегда находился его разум, теперь раскинулась черная вымершая пустошь. Тревога раскаленными спицами заголола в сердце. Моя, хоть мимолетная смерть, утопила душу зверя в отчаянии и утянула в пустоту. Отогнав подступивший страх, я мысленно потянулась к зверю. Я словно опускала руки в огонь, продиралась сквозь удушающий, разрывающий горло дым и нестерпимый разъедающий жар в поисках чадящего фитиля. Горе. Слепо нашарив его пальцами, я загасила тлеющие искры и когда гарь перестала забивать легкие, нырнула в темную бездну замерцающим в темноте огоньком звериной души. Ощутив моё присутствие, он засветил ярче. Зрачки Томиру резко сузились в вертикальные змеиные полоски. В его разуме поселилось смятение, а за ним мощной приливной волной ударила о берег радость. Эспер резко поднял лапу, втянув опасно обнаженные когти. — Ты жива? — удивленно спросил он. — Жива. С веселой усмешкой подтвердила я. «Но как?» Я промолчала. Зверь сам нашел ответ в моих воспоминаниях, и я ощутила, как поднялась на его загривке шерсть. Больше не опасаясь его клыков, друзья подбежали ближе. Ари помог мне сесть, осторожно придержав за плечи. Голова пошла кругом, будто мир совершил резкий кульбит, и окинул меня беглым взглядом в поисках серьезных повреждений. Не заметив ничего, кроме нескольких ссадин и розовых ожогов, даже рана на ладони уже не кровоточила, он облегченно выдохнул и порывисто обнял меня, уткнувшись носом в мои волосы. Я прильнула щекой к его груди, сердце гулко колотило о ребра, и, не скрывая радости, взглянула на стоявших рядом друзей. Они выглядели неважно, волосы всклокочены и покрыты грязью, часть белоснежного хвоста Эссы так и вовсе отсутствовала а его концы почернели и закрутились тонкими спиральками. Руки испещрены глубокими царапинами, а ожоги сочились кровью. Но самое главное — они были живы, и им больше ничего не угрожало. «Что случилось?» — спросила Шон. «Как тебе удалось его одолеть?» «Я не помню», — полушепотом соврала я. И Эспер, прикусив язык, подыграл моему беспамятству. Впрочем, эта ложь отчасти была правдивой. Что-то ускользнуло от меня, что-то не давало мне покоя. Вот только что. Отстранившись от Ария, я обвела храм взглядом. Свечи давно погасли и расплылись застывшими лужицами, что сияли в свете луны. Стены зала жадно притягивали его и приумножали, так что я без труда могла разглядеть даже самый укромный уголок. Тьма черными слизняками сползалась к бесформенной груди костей, в которую обратилось мертвое чудовище но таяла в серебряном свете раньше, чем успевала коснуться хоть одного обломка. Эскаэль все так же бездыханно лежала на дне бассейна, а ее брат сидел у дальней стены. Голова его безжизненно поникла, а кожа сползла кутами Тьма сожрала его заживо, но, думаю, он так ничего и не почувствовал. Его разум уже давно прятался в безопасных снах. «Сны!» «Муирн!» — воскликнула я и резко обернулась. Он лежал прямо за мной, и бока его едва заметно вздымались в свистящем вдохе. Его холка снова блестела золотом, но потускнела, а белоснежная шея была запятнана кровью, которая сочилась из пасти и собиралась на полу неровной лужицей. Я подползла ближе, потянулась к дракончику, но вдруг замерла, и мои руки предательски задрожали. Он был таким хрупким, будто высохший лист. Стоит прикоснуться, и пойдет трещинами и рассыплется, оставив на пальцах лишь колючие хлопья. «Я помогу». Шейн отвел мои руки, но я не сдвинулась, следя за тем, как ладони друга плывут над вытянутым драконьим тельцем. Сила стекала с его пальцев, просачивалась между перламутровыми чешуйками на груди, путалась в короткой шерсти на боках, окутывала зверя сияющим коконом, но оказалась беспомощна перед его ранами. Даже крошечная ссадина на тонкой лапке не уменьшилась. Не понимаю, изумленно пробормотал Шейн. Почему не получается? Потому что он другой, с сожалением поняла я. Друзья удивленно воззрились на меня, но я сделала вид, что ничего не заметила. Все верно, он другой, а значит, не такой слабый, как мы думаем. Он справится сам, вдруг вмешалась Эсса, и ее голос зазвучал уверенно. Она стянула со своих плеч порванный на боку жакет и потеснила Шейна. «А ты лучше помоги остальным». Шейн беспрекословно переключился на нас, первым делом занявшись ранами сестры. А Эсса тем временем соорудила для Муирна комфортную переноску и повязала ее на своей груди. Когда Шонна вновь смогла передвигаться безболезненной болезненной хромоты, она первым делом яростно ударила ногой по изогнутому ребру чудовища, с хрустом переломив его надвое. Радостный победоносный крик сорвался с ее губ, и я не сдержала усмешки. Подлатав и мою ногу, розовое кольцо на лодыжке, будто оставленное раскаленными кандалами, побледнело и перестало саднить. Шейн потянулся к моей ладони, но вдруг растерянно осекся. Я не раздумывая раскрыла перед ним руку. Мои ленты были разбросаны по залу, подобно фрагментам разрушенных доспехов, но я впервые не ощущала в них нужды. «В кругу друзей мне не нужно прятаться за броней и защищаться от взглядов». Губы Шейна растянулись в теплой одобрительной улыбке, и он тут же накрыл мою ладонь крепкой рукой. Сила затеплилась, стягивая рану. Когда пришла очередь Ария, по залу все еще разносился хруст костей, Шонна неустанно топтала их с неприкрытой яростью и удовольствием. Схватив вытянутый череп, подруга со всей силы метнула его в стену и на пол брызнули серые осколки Шонна довольно оскалилась и вновь занесла ногу над костями теперь ее целью стала когтистая лапа но эсса мягко поймала ее за локоть остановив хватит миролюбиво произнесла девушка он уже не вернется а вот нам пора уходить не хочу больше задерживаться в этом месте рядом с ними она кивнула на мертвых шинда да эсса права нам пора выбираться Поддержал ее Шейн, отняв руки от последней крупной раны Ари. «Если сможем», — сдавленно произнес тот. Наши удивленные взгляды одновременно приникли к его мрачному задумчивому лицу, и лишь Эспер не посмотрел на брата и, понимающе, дернул хвостом. Я ощутила беспокойство Тамиру. «Что не так?» — настороженно спросила я. Ари поджал губы. Я пытливо посмотрела на Эспера. «Мы в самом сердце чаще», — через силу выговорил тот. «Мы в логове волков, и сейчас только эти стены защищают нас от их когтей», — добавил Арий. Я беспокойно сжала его руку, но он будто не замечал моего присутствия. Мы всегда боялись заходить под своды этого храма. Нам казалось, его боится даже сама чаще. «Но мы не можем просидеть здесь всю свою жизнь», — всплеснула свободной рукой Эсса. Второе она придерживала бессознательного Муирна ты снова права кивнул эспер и посмотрел на брата нам нужно уходить и все что мы сейчас можем надеяться что они не учуют нашего присутствия вернемся тем же путем которым меня привел муирн выйдем к реке по подземному тоннелю а дальше вниз по течению если повезет то ветер будет на нашей стороне а если не повезет горько хмыкнул арий К тому времени, как Эспер вывел нас на узкую прогалину, усеянную бледными искрами восходящего солнца, что сыпались на траву сквозь густую листву, сковывающее напряжение распутало свои тугие узлы на наших ногах. Мы шли быстро, но осторожно. Чаще все еще дремало, не пугая нас ни уханьем птиц, ни скрежетом ветвей, ни прожорливым взглядом незримых чудищ, ни уж тем более волчьим рыком. Деревья сомкнулись над нами куполом и выстроились извилистым коридором, в конце которого земля обрывалась пологим склоном. У его подножия шумела быстрая река. Впереди уже показался присыпанный гравием берег, с воды подул прохладный ветер, как внезапно жизнь, наполняющая лес, впервые дала о себе знать. Эспер, замыкавший наш отряд, резко остановился, и в этот самый момент из высоких кустарников в сопровождении бирюзового шлейфа света вылетела стремительная тень. Черный волк, вдвое меньше друга, врезался в его бок, полоснув когтями по рыжей шкуре. Я вскрикнула и рефлекторно согнулась, зажав на боку несуществующую рану. Эспер отмахнулся от зверя. Тот ловко отскочил, припал к земле, снова прыгнул и опрометчиво попал под удар тяжелой лапы. Друг прижал рычащего волка к земле, но его нападение оказалось лишь дуновением ветра перед настоящей бурей. Подобно сокрушительному разряду молнии в нашу сплоченную команду влетели новые волки. Твердая звериная голова врезалась мне в грудь. Я столкнулась с Шонной и мы вместе рухнули на траву. Желтые зубы предупредительно щелкнули перед нашими лицами. Другой волк оттеснил Шейна и Эссу, а третьим могучим ударом в спину повалил Ария землю. Я испуганно окликнула его и дернулась вперед, но Шонна удержала меня на месте, не позволив опрометчиво напороться на волчьи клыки. Моя голова шла кругом, а сердце отбивало оглушительный рваный ритм при виде бледного лица Ария и его полных ужаса глаз. Он перекатился на спину, попытался подняться, но волк придавил его ногу массивной лапой. Хаори на лопатке Ария была разорвана, из глубокой раны сочилась кровь. Эспер глухо зарычал, учуяв ее запах. И хоть друг уже давно избавился от своего соперника, тот лежал перед ним, пуская темно-алую слюну. Он не мог вмешаться и прийти на помощь брату. Эспер оказался загнан в надежную ловушку без единого прута. Стоит шелохнуться в сторону хоть одного из нас, как волки тут же разорвут остальных. «Так-так-так», — насмешливо протянул хриплый голос, и на поляну нарочито-медленно вышел волк. Его имя тут же всплыло в памяти Эспера. Ансгар. Король был чуть сгорбленным, похожим на гиену с худыми длинными лапами, отчего казался немногим ниже Эспера сияющее клеймо поднималось от его загривка и раздваиваясь заканчивалось на кончиках острых ушей он вступил в центр прогалины и в тот же миг чаще вспыхнула острыми взглядами стаи затаившейся в тернистых зарослях неужели вы действительно думали что сумеете покинуть мои владения незамеченными натянуто засмеялся ансгар эспер не спешил с ответом неподвижно застыв он пристально изучал волка подмечая любое движение будь то мягкий шаг в сторону или едва заметное подергивание короткого хвоста. Но все чаще взгляд друга возвращался к бирюзовому кристаллу на шее короля. «Красивая слеза, не правда ли?» Голос Ансгора задребезжал, как шаткое оконное стекло. «Благодаря этой вещице вы так долго верили в свою удачу, не замечая нашего присутствия. Наблюдать за вами было даже забавно». Он снова засмеялся. «Чудесный предсмертный подарок от Шинда». Король неспешно выхаживал вокруг Эспера. Кстати, спасибо, что избавили меня от ее присутствия. Меня раздражали эта девица и ее ручная тьма. Шинда решила, что отныне чаще принадлежит ей. Но все же польза от нашего сотрудничества была. Ансгар остановился и уперся насмешливым взглядом Вари. Йор, мальчик мой, рад твоему возвращению домой. Я очень скучал и совершенно лишился сна без сладкого запаха твоей крови и умиротворяющего скулежа. Ансгар повел носом в его сторону. «Отвратительно. Ты совершенно пропах людьми. Но ничего, несколько дней в чаще, и ты забудешь о глупой человечьей жизни». Он собирался двинуться дальше, как вновь принюхался к легкому порыву ветра, что сорвался с ветвей над головой Шейны и Эссы. «Как интересно!» миру охраняющий друзей, припал к земле и пугливо отполз в сторону, когда король приблизился и повел носом у лица Шейна. Его горячее дыхание сдуло каштановые пряди со лба друга, но тот даже не шелохнулся. «А вот твой запах я все еще узнаю», — пророкотал Ансгар. По моей коже пробежали неприятные мурашки, а Эспер беззвучно оскалился. «Спустя столько лет он все так же сладок». Восхитительный запах крови, что сделала меня королем. Как ты нашел этого человека, Йору? Я думал, той ночью мы сожрали всех. Ансгар прянул ушами, разглядывая исказившееся от злости и негодования лицо Шейна. О, ты не знал. Что ж, от этого мне будет лишь аппетитнее пировать тобой, когда кровь недостойного короля наполнит корни чаще. Злись, человек, пусть твоя кровь кипит и раскаляется. Пусть обжигает мой язык, как обжигала кровь твоей сестры, да? Волк весело завилял хвостом. Ты даже смотришь на меня, как та девчонка, даже теми же глазами. Ты помнишь ее взгляд, Йору? В последние мгновения своей жизни она ненавидела тебя, но продолжала отчаянно верить в вашу дружбу и до последнего молила о помощи. А ты и твой брат лишь стояли в стороне и «заткнись». — прошипел Арий, и удерживающий его волк предупредительно зарычал ему в лицо. — И безмолвно наблюдали, как ваш отец разрывает ее на куски. Как же она молила. — Замолчи! — теперь не выдержал Шейн. Он замахнулся кулаком, но Ансгар играючи уклонился и саданул его лапой. Шейн отшатнулся, прижав руки к животу. Я заметила, как меж его пальцев просочилась кровь, и друг, заскрипев зубами, согнулся еще больше. Он прятал от волков исцеляющий свет силы, но Ансгар уже не смотрел в его сторону. Король вновь повернулся к Эсперу. «Почему ты молчишь?» «Ты всегда слишком много болтаешь, Ансгар. Меня это утомляет». Голос Эспера звучал сдержанно и спокойно, но я ощущала напряжение, растекшееся по телу зверя. «Неужели ты выпал из своей норы только ради этого?» «Ты скучен до тошноты», — фыркнул король. Но ты прав. Я ждал и искал тебя вовсе не для душевных бесед. Стая пора увидеть, что кровь, которую они считают истинно королевской, бесполезна и слаба. Я слишком долго позволял волкам обманываться. Пора положить этому конец». «Так чего ты медлишь? Боишься?» Мое сердце ёкнуло. «Здесь лишь один трус, и это ты, Эспер. Ты так ничтожен, и я докажу это». И с воинственным рыком под тревожную тишину, окутавшую чащу, Ансгар кинулся на Эспера. Они сошлись, будто края разлома схлопнулись под натиском могущественной силы. Когти короля полоснули друга по животу, и я крепко зажала руками свой. Если бы я уже не сидела на земле, то острая боль, вспышками пронзающая тело Томиру, непременно свалила бы меня с ног. Злость Эспера ослепляла меня, я тонула в вихре его эмоций. Мое сердце колотилось громче волчьего рыка, но я запрещала себе бояться. Друг не должен ощущать мой страх, не должен оступиться под его натиском. Томеру больше не ограничивались одними когтями. В дело пошли зубы. Эспер рванул шкуру на загривке Ансгора, а клыки черного волка распороли другу лапу. Чужая кровь коснулась языка Эспера, и сила вспыхнула на его кончике, сплетая звериные души. Теперь волчья схватка разворачивалась не только на лесной прогалине. Но если под беспокойно шелестящей кроной чаще их было всего двое, то в сцепившихся между собой разумах нас оказалось трое. Ансгар удивился, обнаружив меня. И это мимолетное потрясение стоило ему пропущенного удара по морде, который он тут же наверстал, яростно полоснув когтями по груди Эспер. Я ощутила, как король мысленно перебирает нити, связывающие его со стаей, и тянет за одну из них, ту, что вела к скалящемуся передо мной эшионной волку. Он хотел меня убить. И прежде чем король успел направить чужие клыки на моё горло, я мысленно бросилась ему на перерез, схватилась за связующую нить, и она неожиданно лопнула, болезненно полоснув меня по пальцам. Стоявший передо мной волк вздрогнул, удивленно моргнул и, поджав хвост, вдруг попятился в сторону деревьев. Воля короля больше не давлела над ним. Ансгар яростно зарычал, когда я поняла, как хрупка его связь со стаей, и рванула нити волков, что охраняли моих друзей. Я бы смогла дотянуться и до других, но король переключил свою мысленную атаку на меня. Острая боль пронзила мои виски, а на голове, раскалывая череп, будто сомкнулась могучая пасть. Истошный крик оцарапал горло. Казалось, я на самом деле видела и чувствовала горячую липкую кровь, заливающую мое лицо, и лишь грубая встряска от шонны привела меня в чувство. В следующий раз, когда я вновь попыталась рейнуться в борьбу, то ощутила между собой, Эспером и Королем неприступную стену, сплетенную из звенящих струн, тоскливых голосов стаи и их охваченных страхом душ. Теперь Эспер вновь сражался один. Томиру слились в ревущем клубке ненависти. Воздух содрогался от ударов. Ветер носил по прогалине клочья шерсти. Вверх взлетали вырванные когтями комья травы, и черные борозды в земле тут же наполнялись волчьей кровью. Мое тело дрожало от боли Эспера. И хоть я больше не могла помогать ему в мысленной борьбе, я все еще могла дотянуться до его чувств, и я упорно перетягивала его боль в собственное тело. Горячие слезы заливали щеки, а я не могла их смахнуть, потому что охваченное агонией тело больше не подчинялось, но я не смела и отпустить ее. Яростно грызущие друг друга волки прокатились мимо и неожиданно сорвались с пологого склона. Летя вниз, они разжали пасти, но, стукнувшись об усыпанный гравием берег, вновь сошлись в битве. К моему ужасу Эспер проигрывал. Ансгар оказался быстрее, проворнее, и у него было куда больше опыта в смертельных схватках. Он получил его в те дни, когда прокладывал свой путь к власти. Предательский страх кольнул в сердце, но я тут же поспешила раздавить его, как назойливую жужжащую муху. Ансгар упорно теснил Эспера к реке. Нащупав задней лапой опору в виде крупного валуна, король оттолкнулся, стрелой метнулся вперед и, врезавшись в Эспера, повалил его в воду. Холодный поток обжег открытые раны, и клубящиеся меж камней пенные барашки окрасились валой. Волки рвали друг друга, поглощенные животной яростью. В один момент Ансгар извернулся, ушел в сторону от клыков Эспера и прыгнул тому на спину, впившись в шкуру, будто дикая кошка. Пронзив клыками его загривок, король остервенел полосовал когтями слипшуюся от воды и крови шкуру соперника. Передние лапы друга подкосились. Страх, который я уже не могла подавлять, сжал моё горло, но сумел удержаться и, собрав последние силы, оттолкнулся от мокрых камней и повалился на спину всем своим весом, прижимая Ансгора. Вода ударила в нос короля, и он был вынужден разжать клыки, чтобы поймать пастью воздух. Эспер воспользовался моментом, вскочил на лапы и вжал черного волка в речное дно. Кажется, король взвыл, но из-под воды донеслось лишь жалкое бульканье. Ему вторил натужный рёв стаи. Я ощутила дрожь в стене их голосов. Ансгар пытался призвать волков на свою защиту, но все они, вонзившись когтями в мягкую лесную землю, дали отпор. Ансгар отчаянно молотил лапами по воде, а она стремительно наполняла его легкие. Вскоре он безжизненно обмяк, слабо покачиваясь под натиском речного потока. Чаще, будто охваченная пожарищем, запылала волчьим воем. Чистым, ликующим, свободным. Но я не могла разделить их радости. Меня стремительно затапливала тревога. Эспер вышел на берег и вдруг грузно рухнул. «Нет!» Я бросилась к нему, упала рядом, не замечая вонзившейся в колени острой гальки и прижала руки к ране на тяжело вздымающемся боку зверя. Я давила, причиняя ему еще больше боли, и пыталась остановить текущую сквозь пальцы кровь, хоть и понимала, что в этом нет никакого смысла. Жизнь покидала друга через десятки ран, которые я не смогу закрыть. «Только не закрывай глаза!» — взмолилась я срывающимся голосом. «Только не засыпай!» Мой затуманенный слезами взгляд судорожно носился по берегу, Мельком коснулся волков, высунувших нос из зарослей на вершине склона и застывших в испуге друзей. Эсса, дрожа, прижимала к груди Муирна, шонно сдерживала рвущийся крик ладонями, а Арий обессиленно опустился на землю, с ужасом уставившись на брата. Но я никак не могла найти ту, которую одновременно так боялась и жаждала увидеть. Саид. Я мысленно взывала к ней, молила о милосердии. «Уж лучше пусть она заберет меня». Но даже если прямо сейчас она стояла рядом, дышала в спину или успокаивающе сжимала мои плечи, я больше не ощущала ее. Отныне я была слепа к богам, как и все люди Гехейна. Зато я видела Шейна. Друг стоял поодаль и наблюдал с каменным лицом. «Шейн!» — позвала я, но он не шелохнулся. Тогда я кинулась к нему и дрожащими, покрытыми волчьей кровью пальцами вцепилась в его рубашку. «Шейн, прошу тебя, помоги!» Он перевел на меня холодный, лишенный сочувствия взгляд, превративший кровь в моих жилах в ледяные иглы. «Ты знала?» — отрешенно спросил он. «Что?» — хрипло отозвалась я. Конечно, я понимала, о чем он спрашивал, но мои мысли разлетались прочь, будто хлопья снега, сорванные с крыши, и таяли, когда я пыталась их поймать. Сейчас прошлое не имело никакого значения, оно казалось бессмысленным, когда жизнь Эспера буквально утекала из моих рук. Неожиданно Шейн схватил меня за запястье, стиснул его до ломкой боли. Его разум вторгся в мою голову, с легкостью прорезая путь, словно кинжал сквозь густые джунгли. Я пыталась вытеснить его прочь, пыталась сопротивляться, но друг без особых усилий крушил все стены, которые я спешно выстраивала. Опаляя меня злостью, он рвался вперед, пока не достиг воспоминаний Эспера, что однажды показало мне тень. Ненависть тяжелой тенью упала на лицо друга, исказив мягкие черты. Он оттолкнул меня. Его пальцы разжались. Разум выскользнул из моей головы, напоследок раскаленной плетью хлестнув по вискам. Я упала на землю, ободрав колени о камне. «Они не виноваты! Они не хотели этого!» Жалобно сквозь слезы простонала я. «Все это время ты знала и молчала», — с презрением выплюнул друг, сжав кулаки. «Прошу тебя!» Но он не ответил, и к моему ужасу вдруг повернулся спиной. «Нет, Шейн!» Мой голос сорвался. Я схватила горсть гальки и кинула ему вслед. Камешки зашелестели, упав обратно на землю, и ни один из них не достиг удаляющейся спины друга. Не оборачиваясь на мои отчаянные крики, Шейн поднялся по пологому склону, и волки на вершине растерянно расступились. Кто-то, кажется, это был Арий, сжал мои плечи и попытался меня поднять, но я вырвалась и вновь кинулась к Эсперу. Ноги путались, разъезжались на окропленных кровью камнях. Не бросай меня, задыхаясь, прошептала я, жадно вцепившись в шкуру и разум зверя. Мы поможем тебе. Мы позовем Моретту, только держись. Я подняла умоляющий взгляд на Эссу, но та смотрела на меня с сожалением, и в ее глазах застыли слезы бессилия. «Я сама помогу тебе. Я смогу, только не засыпай!» Нашарив плоский камень с острым обломанным краем, я прижала его к запястью, там, где под кожей пульсировала светло-синяя вена, и, надавив, резко рванула. Руку пронзила боль, но все, что я смогла, лишь слегка содрать кожу. Я плотно стиснула зубы и яростно заскребла камнем, раздирая руку, пока из ранки не выступила кровь. «Но одной капли слишком мало, нужно больше!» «Сейчас, сейчас, только дождись меня!» — умоляла я, из последних сил цепляясь за разум Эспера. Зверь пытался остановить меня, связать мои руки, заставить выбросить этот проклятый камень, и меня приводило в еще больший ужас то, с какой легкостью я боролась с ним, смахивая его путы, как невесомую паутину. Вместо него в борьбу со мной вступил Арий. Выхватив камень, он отбросил его в сторону и крепко сжал мои запястья, не позволяя продолжать раздирать кожу ногтями. Он попытался оттащить меня от Тамеру, но я грубо оттолкнула его и прильнула к шее Эспера, прижавшись к нему щекой и жадно вцепившись пальцами в мокрую шкуру. «Не уходи, прости меня!» Я неустанно молила его о прощении. За то, что из-за меня он оказался в чаще. За то, что ему пришлось связать наши души и отправиться со мной в бегство от призраков. За то, что однажды он спас меня, а я не могла сделать для него то же самое, и все, на что я была сейчас способна наблюдать, как земля под ним наливается кровью. Но, вопреки всему, я не чувствовала в его сердце ни злости, ни обиды, ни даже крохи сожаления о том, что однажды он встретил меня и вырвал из рук Саид. В последние мгновения своей жизни он наполнял меня лишь своей любовью. Он иссушил мои слезы. Вырвал из моего сердца боль и наполнил его ласковым чувством. Он хотел, чтобы в конце нашего общего пути я помнила лишь его теплоту. Меня разрывало на куски от всепоглощающей тоски. Я умирала вместе с Тамиру. Он стремительно удалялся от меня, будто тающая в ночном небе звезда, а я жадно пыталась уцепиться за его нежный, меркнущий в темноте свет. Я закричала так громко, насколько только могла, спугнув с дальних деревьев птиц. Я кричала, пока голос не оборвался хрипом. Мне вторил жалостливый вой волков.